Почему же он не прихватил с собой и арну посвященного в столь важные секреты? Надеялся на его стойкость или на то, что Ля Бурб его не выдаст? Что-то тут нечисто. — И какая же гениальная версия у вас родилась, де Шамфор? — Никакой, — честно признался Ксавье, — но что-то тут не так, я чувствую. Бестужев оказался в щекотливом положении. Он прекрасно знал неписанные законы ремесла и правила игры, чужаку... Не особенно и подобает в открытую перечить местному начальству, а ведь он даже не в чужую губернию приехал, а в чужую страну. С другой стороны, в том, что говорил к Ксавье, и в самом деле имелся резон. Вот именно что-то не складывалось. Он осторожно сказал, — Мне представляется, господин бригадир в словах инспектора есть резон. Ламорисьер метнул на него тяжелый взгляд, — Сказал предельно вежливо, но напористо, не думаю, господин майор. — Инспектор молод не набрался опыта, склонен фантазировать и чересчур увлекаться психологией. А я этих господ переловил немало без всякой фантазии. Какой бы хитрый лесой Гровошоль ни был, то и у него случаются самые нелепые промахи, он не господь бог в конце-то концов. Здор! Завтра утречком мы туда нагрянем с визитом. Выйдя из вокзала, Бестужев повел себя согласно намеченному еще заранее плану, убедившись, что извозчик с красивым именем Шарль пребывает на прежнем месте, неподалеку от главного входа, под фонарем, направился к экипажу со стороны лошади, чтобы быть замеченным издалека. Он не бежал, но шагал очень быстро, громко постукивая подошвами, как человек, несомненно торопившийся, задумка оказалась верной, заслышав далеко разносившийся в ночной тишине стук шагов, Шарль встрепенулся, поднял голову, выпрямился на козлах, почти уже бегом без Бестужев достиг экипажа, прыгнул на сиденье, и требовательным тоном сказал «поехали отсюда поживей, я скажу, куда свернуть». Шарль подхлестнул лошадь вожжами, не задав ни единого вопроса, и она зацокала копытами по брусчатке, убыстрее алюр. Глядя в спину исполнительному вознице, Бестужев нехорошо ухмыльнулся. Громкая и властная команда была им отдана на чистейшем русском языке, однако Шарль повиновался, не переспрашивая сукин кот. Чуть погодя уже спокойным тоном, уже на французском, Бестужев распорядился ехать в Булонский лес. Места эти, в общем, никак нельзя было назвать дикими, нецивилизованными дебрями, а все-таки Париж. буа де он же Парижский парк, во всех направлениях пересечен отлично устроенными дорогами и аллеями, должным образом освещенными в ночную пору с обустроенными местами для пикников и множеством ресторанчиков, от непритязательных до весьма фешенебельных, Многие из них даже в эту пору оказались ярко освещены, заполнены беззаботной публикой. В отличие от Вены, кипучая ночная жизнь Парижа вошла в поговорку. Однако ночь — это все-таки ночь. Искателей развлечений в эту пору неизмеримо меньше, нежели днем. Далеко не всякий парижанин может себе позволить ночные странствия по веселительным местам, поскольку утром ему вставать ранешенько на работу или на службу. Так что аллеи Булонского леса были почти безлюдны, Разве что набитые праздными гуляками экипажи по ним проезжали. Бестужев командовал непререкаемым тоном направо, налево, в ту Шарль, оглянувшись на него, что вышкаленный кучер проделывал крайне редко, сказал, «Мне было бы легче, если бы месье сразу назвал место, куда ему требуется». «Месье еще не решил», — сказал Бестужев, удовлетворенно уловив в голосе Шарля некоторую настороженность, «Да что там, тревогу». «Вы здесь плохо ориентируетесь, Шарль?» «О, что вы! В таком случае извольте без вопросов. Разве вам платят за пустую болтовню? Вперед!» Бестужев уверенно направлял экипаж в самые уединенные, плохо освещенные, практически безлюдные места. Вокруг становилось все темнее, а лес начинал походить на пресловутые дикие дебри. Шарль давненько уж занервничал. Он то и дело оглядывался на Бестужева, но новые вопросы задавать не осмеливался, Невольно стал придерживать лошадь, и Бестужеву пришлось на него прикрикнуть. Наконец они оказались на довольно широкой аллее, освещением не оборудованной вовсе, так что свет давали только два фонарика по обе стороны козел. Далекие электрические лампионы едва просвечивали сквозь густую листву, развеселая музыка доносилась на пределы слышимости, поблизости не замечалось ни единой живой души, глухое было местечко. «Достаточно, пожалуй», — сказал Бестужев, — «остановите». Не дожидаясь, когда экипаж остановится совсем, он спрыгнул, подошел к козлам, прекрасно видел в тусклом свете фонарика, что кучер уставился на него уже с откровенным испугом, многозначительно запустив руку под пиджак и держаю там. Бестужев резко распорядился. — Спрыгивай! Приехали! Это было произнесено опять-таки по-русски —